Глава тридцать четвертая Глаза Элфи, увидевшие меня, превратились в два круглых блюдца. Открыв свой ротик с ярко накрашенными губами, секретарь лишь взмахнула руками. Ридом, не обращая на нее внимания, потащил меня в кабинет из силы и силой захлопнул дверь. Возрился с такой яростью, что я заулыбалась. Но, наконец-то, мне удалось вывести мужчину из себя. «Что ты устроила?» — почти зрачал Сетт. Ладно, Чертариус, выпьет успокоительного зелья и продолжит работу. А я? А обо мне ты подумала? А что такое? взмахнула я ресницами. Стопор, в который при этом впал Ридан, показал, что мне впервые удался этот женский приём. Я окончательно поразила министра, невинно добавив: "Лишь проверила, что подписываю. Учитывая подробности предыдущего договора, это неудивительно, не так ли?" "Нет!" рявкнул он и, рухнув в кресло, неожиданно расхохотался. Айлин, ты придиралась к каждой буковке, так, будто мы брачный договор подписываем. Тебе работать на меня месяц не больше, но ты по три раза перечитывала каждый абзац, будто собиралась провести со мной весь остаток жизни. Эй, возмутилась я. Какой остаток? Я только жить начала. 20 лет это не 30. 30! поперхнулся он и иронично покачал головой. Ты меня в старики записала. А тебе 30? удивилась я и скользнула взглядом по его телу. Что ж, а ты неплохо сохранился. Спасибо, смущённо кашлянул он и с силой хлопнул договор на стол. Тварь меня задери, и замолчала, шаломлённо глядя на меня, а я лишь хихикнула. Моему любимому проклятию я министра ужины учила. Значит, день прошёл не зря. Не сердись, решила добавить ложку мёда в бочонок дёгтя, который мудрилась вылить на ридыны в конторе Чертариуса. Мне на самом деле не хотелось вновь подставляться под что-то вроде чесотки. Дыши глубже, расслабься. Я подошла к нему и, массируя его широкие и мускулистые плечи, вкратчиво спросила. «Так, что с тобой произошло, когда ты погнался за той тварью, что проникла в твой дом? Почему ты был такой уставший, что даже мой орифент не смог отразить?» «Я не ожидал, что милая девушка, которой ночью навестила мою спальню, будет не очаровывать меня, а бить чарами между глаз», — усмехнулся министр, но против массажа возражать не стал. «Даже откинулся на спинку стула и прикрыл глаза, как мой енот, когда я чешу его за гривок». Разве что не урчал от удовольствия при этом. Почему-то от этой мысли мои щеки снова начали наливаться жаром. Радуясь, что Риден сидит ко мне спиной, я возмущенно напомнила. «Ты назвал меня женщиной!» «Ты точно не мужчина!» — продолжал издеваться он. «Ладно, пролетели!» — скривилась я, не желая опять говорить слова, которые Сет перевернет так, что это в очередной раз смутит меня. Вернула тему в интересующее меня русло. ты дрался не с тварьёю, потому что заявил, что не имеешь подобной квалификации. Значит, ты сражался с магом? Мои руки замерли, когда я догадалась. Нет. Ты же не ворвался к самому Броде. А почему нет? Ридан запрокинул голову. Гон сумасшедший, воскликнула я и сжала плечи Рида с такой силой, что он выругался. Ой, прости, развернула к себе крутящееся кресло министра и, опёршись на подлокотники, грозно нависла над мужчиной. Безпятел, это же верная смерть. Но ну, я жив, выгнул он бровь. Счастливая случайность, отмахнулась я, зная ж, даже не знаю, как реагировать на твою очаровательную веру в мои способности. Разве то, что я перед тобой живой и здоровый, не доказывает мою магическую силу? Он посмотрел на меня снизу вверх и обожарительно улыбнулся, но я набросилась на мужчину ещё более сурова. Как можно быть таким безответственным? А если бы сумасшедший маг спустил на тебя всех своих тварей, да от тебя и косточек бы не осталось!» «Ого!» — протянул он и прищурился. «Да ты никак беспокоишься обо мне!» «Вот еще!» — передернула плечами я и добавила хмуро. «Я беспокоюсь о деле, в которое оказалось втянуто. Если ты и дальше будешь действовать так безрассудно, то мы обречены на провал!» «Признай же!» — подался он вперед. «Ты заволновалась, когда узнала, что я сражался с Броди!» испугалась за меня. Да, оскалилась я. За грёбаное место министра, которое едва снова не опустила благодаря твоей бесшабашности. Если не броди, так могла прибить тебе я полграмма рефента, и ты не только бы поднул дерево, но и протаранил его. Так-так, министр откинулся на спинку и сцепил пальцы рук. Новые извинения? Повторяешься, Элин, или ты говоришь это, чтобы ещё разок услышать просьбу о прощении от меня? или скрипить наши взаимные расшаркивания, чем новым договорам или поцелуем дружеским рукопожатием, возмутилась я, но одёрнув себя, улыбнулась. Я тебя просто так поцелую, без договоров. Так давай, рассмеялся он и выдвинул подбородок. Дома, сердито осадил я. Кажется, меня основу раскрутили. Эх, где он учиться тебе и учиться. Вдруг кто войдёт и увидит. Господин министр а жил на столе портативный переговорник. Песклявый голос Элфи сообщил «К вам президент!» и тут же возмущенная «Госпожа, подождите, я вас провожу!» Но двери уже распахнулись, а Ридден неожиданно подался ко мне и, положив ладонь на шею, впился в мои губы дерзким поцелуем. Исследуя мой рот, наседал все сильнее, а я даже не могла сопротивляться, неожиданно догадавшись, кто именно разбил сердце моему министру.